Глава восемнадцатая. Время будто бы замерло на мгновение. Адреналин дал в голову так, что казалось, все звуки вокруг, кроме моего собственного сердцебиения, исчезли. Бандиты, стоявшие над нами, сами словно бы опешили от происходящего. Они замешкались, когда план Косова и главаря внезапно пошел под откос. Сам Косой смотрел в ствол пистолета с каменным лицом, Седой надавил на спуск, чтобы убить его, и я увидел, как сдвигается курок на переходя в боевое положение». Все это пролетело между двумя ударами моего сердца. Именно этого времени мне хватило, чтобы решиться. Словно пружина, я отчаянно прыгнул назад, вцепившись в одежду авторитета. Рука седого дрогнула, ноган выстрелил, пуля ушла в воздух. Страшно скривив губы, Седой наставил былый пистолет на меня... В следующий момент его губы лопнули, словно вишня. Все потому, что Косой дал ему в лицо своим тяжелым кулаком. Авторитет свалился на землю, а на Косова тут же накинулся Лева. Вместе они покатились в канаву, стали бороться на дне. Не успел я вскочить, как котным головой засвистели пули редких пистолетных выстрелов. Потом округу прочертила длинная очередь. Один из бандитов, что вел нас на казнь, странно крякнул, схватился за горло. Я видел, как красные пятна крови расцветают на его рубашке, Очередь прошила его от живота до шеи. Огонь вели со стороны корпусов свинофермы. Стреляли из-за из углов и куч строительного мусора, валявшихся там. Должно быть, это остальные люди седого напали на Косовских со спины. «Все в канаву, быстро!» — заорал Степаныч, извалился вперед, увлекая за собой хнычащего Серегу. Когда раздалась новая очередь, обороновцы вместе с оставшимися бандитами поныряли в траншею. Упав, Седой схватился за лицо. Кровь быстро вымазала пальцы бандита. Вправо он продолжал сжимать оружие. Я перевернулся на бок, быстро-быстро намотал звенья цепочки наручников друг на друга, дернул что из сил». Браслеты больно впились в кожу, но цепка лопнула. Звенья попадали мне на одежду. Я судорожно полез в карман за Вальтером, выхватив его, наставил на седого, увидел его испуганное, испачканное кровью лицо, увидел, как он держит меня на мушке нога, но он сглотнул, от чего дряблая шея его дернулась, а потом нажал на курок. Механизм двойного действия стал отводить крок от барабана, но Вальтер оказался быстрее. Гулкий хлопок потерялся в гуле перестрелки, которую вели между собой бандиты. В глазу Седого возникло аккуратное красное отверстие, когда пуля вошла в череп. Кровавые брызги вырвались из затылка, и авторитет тут же откинулся назад. Рядом со мной легла пуля, вырвав клощок земли с травой. Терять время было нельзя, и я по-пластунски пополз к канаве. «Их больше! У них автоматы!» — кричал кто-то из бандитов Косово. «Вон! Подходят! Сейчас перестреляют всех нас, как уток!» Я скатился в канаву и угодил прямо на косово, сидевшего на трупе Лёва с окровавленным ножом бабочкой в руках. Наши взгляды встретились, когда я отпрянул к пологому заросшему травой спуску. «Убил!» — догадался он. «Я не ответил. Он точно умер?» «Точно!» — кивнул я. «Канава ведет к пересохшему каналу. Вон там...» Кивнул косой куда-то вверх. «Роща есть! Метров пятьсот! Сможете укрыться там!» С этими словами он стал шарить во внутренних карманах пиджака. Просвистела пуля, и еще один боец косово раненый грохнулся на дно. «Босс, подходит! Вон бегут!» «Сука!» — прохрипел косой, бросив карманы и оглядываясь вокруг в поисках хоть какого-то оружия. «Вить! Витя!» — закричал мне Женя, корчившийся от боли в ноге на троянистом дне канавы. «Граната! Моя граната! У меня в кармане!» Я быстро понял, что придумал Женя, и кинулся к нему, когда сверху уже слышны были шаги бандосов. Огнем их больше никто не останавливал, и через пару мгновений они вычистят нашу траншею от всего живого. Гранату я нашел быстро. Она лежала во внутреннем кармане, расстегнутой с Жениной куртки. Выхватив ее, я машинально, как в армии, сорвал чеку и зарал во все горло. «Граната!» А потом метнул ее из траншеи. «Сука! Граната!» — послышалось сверху. «Ложись!» Сам же я не дожидаюсь даже того, пока она упадет, кинулся к выходу из канала, залег у края и начал стрелять. Видимый маневр косой не стал долго удивляться. Схватив чей-то пистолет, он пошел следом. Запоздало к нам присоединились оставшиеся бойцы. Насколько я успел понять, напали на нас человек семь. Большая часть из них, боясь гранаты, кинулась по укрытиям. Троек-то не успел, залегли почти у канавы. Я видел, как Косой со своими безжалостно убивал их точными выстрелами почти в упор. Среди погибших оказался и автоматчик, пытавшийся, видимо, первым добраться до нашего укрытия. Су! положили! Они их положили!» — зарал кто-то из бандосов. «Взрыва не было! Осечка! Босса завалили, текая нахер отсюда!» Мы увидели, как короткими перебежками оставшиеся бандиты побежали прочь к ближайшему корпусу свинофермы. Пистолеты на таком расстоянии были уже бесполезны, но Косой со своей братвой методично продолжали отстреливать патроны, пока пушки не встали на затворной задержке. «Твоя граната осечку дала!» — сказал Косой, переводя дыхание. «Не взорвалась!» Она была без взращатки. зато время выиграли. «Умно!» — он кивнул. «Вот!» Косой достал из внутреннего кармана маленький ключик от наручников. «Освободи своих товарищей!» «Вон он, мразь, это лежит!» Косой указал взглядом на тело Седого. Лежа в окружении еще нескольких трупов, он истекал кровью. Большая лужа образовала темный ареал мокрой земли вокруг его головы. «Теперь в банде начнется гвардак. Эта сука как-то все поняла, узнала о моих планах» это меня уже не касается», — сказал я. «Главное, чтобы это отвалил от нас и Марины». Косой приподнялся на руках, смотрелся куда-то вдаль. «Эти падлы сейчас заберут все тачки», — сказал он. на мою попортят, мрази!» Сказав все, что хотел, я соскользнул на дно ямы, чтобы снять всем наручники и помочь Жене подняться. Ко мне тут же подошел Степаныч и избавился от наручников, взял ключ, чтобы освободить и других. «Летов!» — окликнул меня Косой, взобравшись наверх. Стиснув вальтер, я обернулся. «Марина, я оставлю в покое. Но с тобой все гораздо сложнее». «Вот, млять, пропыхтел Женя, услышав его слова. «Верить тебе, Косой, видать нельзя!» — выпрямился Степаныч. «Да слушайте сначала», — сказал Косой. «Я не знаю, как давно Седой узнал о моих планах. Не знаю, кто еще из ДПГ в курсе всего происходящего. У Седого было много возможностей убить меня раньше» я его знаю он бы их не упустил если решился только сейчас значит выяснил все недавно но даже так предупреждаю та часть черемушкинских что теперь подо мной будут вам врагами не спеши поднимать на меня мой же пистолет витя помолчав хмыкнул он видя как я сжимаю вальтер я не ответил глядя на косово исподлобья терки между нами останутся это да холодно проговорил бандит Я должен убрать тех, кто сегодня пытался убить нас. Остальным же буду вынужден предоставить все так, что ты убил Седова, без моего участия, что я тут совершенно ни при чем. Это нужно, чтобы не допустить еще большего раскола организации. При таких раскладах ты и твои люди останутся врагами, но сегодня ты спас мне жизнь, Витя, и потому я сделаю все, чтобы никто из черемушкинских даже и не думал о том, чтобы свести с вами счеты». «Тебе не поверят», — покачал я головой. «Такая информация распространяется быстро. Уже завтра Мисуховский и Кирпичный будут знать, что ты хотел убрать Седова. А кто его убил на самом деле уже не так важно». «Признаюсь, что я с тобой согласен, Витя», — кивнул он. «Но шанс все замять еще есть». Он хмыкнул, достал сотовый телефон. «Я думаю, вы как-нибудь доберетесь до города. Дорога вон в той стороне». «Да уж, доберемся». — сухо сказал я. — еще. Пистолет можешь оставить себе. Будем считать, что это та часть моей благодарности, которую я могу гарантировать. Остальные двое бандитов вытащили раненого и поплелись вслед за косым, который по телефону уже раздавал приказания, указывая на валяющиеся вокруг трупы. — Думаешь, мы от него отделались? — морщись от боли, сказал Женя, когда я помог ему подняться. «Да», — кивнул я, глядя туда, где совсем недавно стоял косой. «По крайней мере, на время». «А ты, кстати, красавец. Умного с гранатой придумал. Пойдем, найдем ее». «Ой, да черт с ней!» — он махнул рукой. «Она уже исчерпала свой заряд удачи. Сваливаем отсюда». «Давайте уже как-нибудь возвращаться», — сказал Степаныч. «Видать, придется на попутках». «А с этим что делать?» — вклинился Фима. Мы все обернулись к нему, Фима стоял на дне канавы и держал за шиворот трясущегося Сергея. Домой мы вернулись поздно. Выйдя к трассе, долго стояли на обочине, пытаясь поймать попутку, но все машины пролетали мимо. И еще бы. Будь я на месте водителя, сам бы трижды подумал, прежде чем пустить в салон такую компанию. Четыре бугая с суровыми рожами и трясущийся от страха мужичок. ОПГ. Не дать, не взять. Когда мы уже решили, что в этом деле удача нам не светит, и собирались идти к городу пешком, ситуацию поправил автобус. Желтый БЗ-07 на базе знаменитого газона совершенно внезапно съехал на обочину перед нами, когда Степаныч проголосовал ему рукой. Нас не испугался старичок, шофер 67 лет по имени Федор Сергеевич. Из нашего с ним знакомства я узнал, что Федор Сергеевич всю жизнь был водителем и работал на гараже в одной из местных станиц. Катался он на школьном автобусе, детишек возил. Когда страна развалилась, гараж разворовали, и Федор Сергеевич получил автобус, который был к нему приписан. Выкупил чуть не на последние сбережения, продав «Жигули». Старик рассказал, что с тех пор старый автобус его и кормит. Федор Сергеевич активно участвовал в похоронах, возил молодых на свадьбах, катал тех, кому надо, в город. Сегодня он ехал в поселок «Прогресс». Знакомые в местной школе, где с автобусами была сейчас беда, попросили его привезти тамошних мальчишек в Новокубанск на ежегодную медкомиссию в военкомат. — А ты смелый, Сергеевич! — обратился к нему Степаныч, сидевший на сиденье у входной двери. — Решился остановиться. — чего мне вас возбояться? — вращая баранку, обернулся водитель и поправил крупные очки на большеносом и морщинистом лице. Мужики, как мужики, в беду попали. Как тут не остановиться? — Спасибо тебе, дядь, — улыбнулся я, — выручил. Федор Сергеевич, кажется, совсем не боялся бандитов. Видимо, был он из тех совершенно советских поколений колхозников, которые слабо себе представляли, что это такое современное ОПГ. Если большинство людей с переменами, наступившими в стране, переменились и сами, то таких, как Федор Сергеевич, видимо, не поменять. На самом деле я радовался этому. Приятно было встретить на своем пути открытого и простого человека, которого не изменили лихие 90-е. Так, под веселые байки своей молодости, Федор Сергеевич довез нас практически до Степанычего дома. Ну, бывайте, мужики, обращался он, а я дальше поехал. Когда мы вошли в квартиру Степаныча, первым делом я от души дал Сереге в морду, грохнувшись в прихожей, Он схватился за разбитую скулу, стал отползать. «Не убивайте, прошу, не убивайте меня!» — замолился он. «Сюда иди!» — поднял его Фима. Они со Степанычем отвели Серегу в кухню, усадили за стол. «Фима, подежурь тут возле него», — сказал я. Подпирая батарею подоконника, Фима кивнул, закурил в приоткрытую форточку, протянул Сереже пачку своих сигарет по гану. «Будешь?» Трясущийся от страха Сергей полез за сигареты, полминуты пытался подкурить ее от спичек, который нашел на столе. — А других нету, эти сыроваты, ты, видать, не просушил, — пролепетал он заискивающе, когда сигарета погасла в очередной раз. — Пасть закрой, — между затяжками сказал ему Фима. — Кури, какие дают. Вы... — Вы ведь меня не убьете, — снова подолгался Сергей. — Закрой, пасть, говорил Я с Женей и Степанычем отошли в соседнюю комнату, заговорили в полголоса. «Ну, что будем делать с ним?» — спросил Степаныч. «Что-что? кокнуть что, его и дело с концом!» — злобновато проговорил Женя. «Это сука на нас бандосов натравила. А помещение, да черт с ним, другой найдем». «Я против», — покачал головой Степаныч. «Херачить его? Вот так просто, как бандосы?» «Не по душе мне это все, молодежь. Не по душе». «Я ж из советской милиции. Да, сука, он последняя. Ну, что, мало сейчас таких? Так давай каждого второго того в расход, да и помещение у него хорошее. Вряд ли мы тут еще где такое за такую-то цену найдем». «Степаныч», — нажимал на него Женя, — «из-за него нас всех чуть не грохнули. За бабло он нас продал». «А мы сами мало, что ли, делов наворотили, за которые нас хотели черемушкинские прибить?» Не сдавался Степаныч. «Ты нас с ними не сравнивай». «Женя, все в жизни пули не решишь». Да «Этого надо порешить». «Мужики, вступил в разговор я, наконец». «Ладно, давайте без этого. Я считаю так. Помещение, правда, хорошее. Правда, нам будет выгодно его использовать. Хочу ли я убивать Сергея? Нет, не хочу». «Заслужил ли он этого? Возможно. Тут разобраться надо». — Допросить Серегу, пусть расскажет, как на него черемушкинские вышли. Пусть расскажет все, как на духу. У него же с Месухой какие-то проблемы. Как-то он с ними связан. Помните, я говорил про винторез? — Ну, — кивнул Степаныч, — а Седой что-то упоминал про пропавшее оружие, когда нас похватали. — Ну вот, — продолжал я, — куда ни кинься, всюду мина. Сначала допросим, потом будем решать, что с этой скотиной делать. — Если что, отпустить его предлагаешь? — нахмурился Женя. — А тебе лишь бы кому поле в лоб! — одернул его Степаныч. — Сначала расспросить, потом решать. Когда с плеча рубишь, только хуже становится. Вздохнул я. Надо понять, с кем мы имеем дело. Он же, сука, врет постоянно. — Муж и прочь не его, — сказал Женя. — Может, он и тут брешет. — Я видел договор купли-продажи, — покачал я головой судя по нему его это строение но надо выяснять развяжем ему язык жень М -м. слыхал в кино такое хороший полицейский плохой полицейский Слыхал, конечно тот кивнул это как пряник с кнутом ну вот давай ты на него пойдешь с кнутом а я с пряником глядишь и выпытаем да пускай степаныч ним поработает он же у нас мент бывший умеет людей допрашивать да ну тебя женя сухо плюнул Степаныч. «Давайте это уж как-то без меня. Башка раскалывается давление давления, скачет, что сил нет никаких. Пойду он себе чаю с ромашек заварю. Успокоюсь хоть». Степаныч сразу же утопал в кухню, поставил греться чайник. «Остается у нас только фокус с полицейскими», — хмыкнул я. «Бить его можно?» Женя, уставший стоять, с трудом присел на табуретку. «Только не сразу». «Лады, давай ты первый». «Согласился он. Рано разнулась от всей этой беготни. Надо дать ноге передышку. Я кивнул и ушел в кухню. Застал там Сережу с таким испуганным лицом, что я подумал, будто у него вся кровь от кожи отлила, такой он был бледный. Осмотрел Сергей при этом на чайник, нагревающийся на печи. Я улыбнулся. Видать, он подумал, что мы его собрались кипятком пытать. «Ну, пусть думает. Может, будет разговорчивей». Я молча подошел к столу, отодвинул табурет и сел. Покурил? Спросил я. «Не, с они, дрожащим голосом проговорил Сережа, взглядом, указывая на сигарету, лежащую на столе. Ты смотри, какая строптивая дама нам попалась, выдохнул дым Фима. Все ей не так. Короче, слушай, я заглянул Сережа в глаза. Сейчас ты нам будешь рассказывать, как, зачем и почему ты навел на нас Черемушкинских. Расскажешь, как ты связан с Мисуховскими, откуда у тебя интерес. Так я же все рассказал, удивился испуганно Сережа. Ага. А еще ты рассказал нам, что у тебя свой бизнес и офис, а оказался сварщиком на заводе. Раньше-то я во всю эту хрень влезать не хотел. Не хотел мозги себе лишним забивать. Но ты, Сережа, меня в эту херню втянул сам. Теперь тебе нужно рассказать все спокойно и обстоятельно, и помни, сейчас твоя судьба решается. Я все рассказал. Почему Седой хотел тебя убить? — спросил я. Так я ж свидетель оказался. Да? А когда договаривался ты нас сдать, об этом подумать не мог? Сережа на зрачки нервно забегали. Я... Я стал задыхаться он. Тише, тише. Подыши, сказал я. Фима, покури, пожалуйста, на балконе. Да ладно, вздохнул Фима и загасил сигарету в жестянке из-под армейской гречки с мясом. Я послушаю. Интересно, что этот жук нам расскажет сейчас? Я все уже рассказал, настаивал он. Больно много вопросов, нераскрытых получается, я отрицательно покачал головой. Как и зачем ты вышел на Черемушкинских? Как с ними договорился? «Прачечная тебе принадлежит вообще? Или и тут ты набрехал?» «Я... Ну...» — Сережа затрясся, начал бубнить что-то невнятное. Я встал из-за стола, и он аж вздрогнул. «Степаныч, у тебя выпить есть?» — спросил я. «Нервишки расшалились?» — хмыкнул Степаныч, возвращаясь из соседней комнаты. «Есть самогон. Отличный. Знакомый мой на медвежьем говне настаивает». Фима туповато засмеялся. «Ладно, шучу. На опилках. Будешь?» «Я нет. Ему вон налей». Степаныч прошел в кухню и достал из глубины пенала полуторалитровую банку с мутноватой жидкостью. Налил Сережу полный граненый стакан. «На!» — поставил на стол. Сережа молчал, тупо лупая глазами уставился на меня. Чего смотришь?» «И давай!» — кивнул я на стакан. Тот сглотнул, а потом взял самогон и стал пить. Пил долго, громко глотая спиртное. Кадых ходил на его тонком горле. Гулко стукнув дном о стол. Сережа скривился, занюхал рукавом. Ну как, нормально зашло? Тот закивал. Ну, теперь давай, рассказывай. Сережа на глазенке помутнели, и он заявил. Говорю Швити, все я тебе уже рассказал и про Мисуховских, и про схроны мои с пушками. Вдруг Сергей осекся. Глаза прояснились, а на лице появилось перепуганное выражение. «Все рассказал за бабло. За бабло я вас сдал, и все. Долг у меня был перед Месуховскими. Клянусь здоровьем моей мамочки, царствие ей небесное». Все в комнате притихли. С хрона говоришь?» — сказал я холодным тоном. «Да, «Да это я оговорился. У меня только винторез был. Ну и все». «Так...» «Ладно, я скрестил руки на груди. Жень...» — Ну давай, твой черед.